Часть первая. Пятница, 18 сентября. Глава первая. Я поняла, что что-то не так, когда проснулась в темноте. Кошка тыкала лапой в лицо. Видимо, я забыла закрыть кухонную дверь. Нечего было приходить домой пьяной. "Отстань", проворчала я. Делайла мяукнула. и поднула меня головой. Я попыталась зарыться лицом в подушку, но она всё тёрлася моё ухо, так что в итоге я перевернулась и беспощадно столкнула её с кровати. Кошка упала на пол, возмущённо мяукнув. А я натянула одеяло на голову, но всё равно слышала, как она скребёт дверь. Дверь была закрыта. Сердце вдруг заколотилось, и я резко встала. З Лейлас радостным возгласом впрыгнула на кровать. Я прижала её к груди, стараясь утихомирить и прислушалась. Может, я и забыла закрыть кухонную дверь или просто толкнула её, не захлопнув. Однако дверь спальни открывалась наружу. Такая вот странная планировка в моей квартирке. Кошка никак не могла случайно её закрыть. Это сделал кто-то другой. Я замерла, прижимая к себе тёплую, тяжело дышащую Делайлу, и снова прислушалась. Ничего. И тогда, чувствуя, как сразу стало легче, я вдруг поняла. Наверное, когда я пришла, кошка пряталась под кроватью. Не помню, чтобы я закрывалась в спальне, но, видимо, так и было. Я машинально захлопнула за собой дверь. Честно говоря, я плохо помню, как добралась до дома. Голова заболела ещё в метро, и теперь, когда паника немного отступила, у меня снова заныло в затылке. Серьёзно, хватит уже напиваться посреди недели. Раньше я легко справлялась с похмельем. Но мне уже не 20 лет. Долайла стала беспокойно извиваться, впилась когтями мне в плечо, и я отпустила её. Осама пока накинула халат. Потом снова поймала кошку, чтобы выгнать её на кухню. Я открыла дверь спальни и увидела мужчину. Не спрашивайте, как он выглядел. Я уже раз 30 обсуждала это с полицейскими. Не видели даже кожу на запястьях. Всё спрашивали меня они. Нет, нет и ещё раз нет. На нём была толстовка с капюшоном. Носы рот закрывала бандана, а больше в темноте я ничего не разглядела, кроме его рук. На руках у него были латексные перчатки. Именно это и перепугало меня до смерти. Перчатки говорили: "Я знаю своё дело. Я подготовился. Мне нужны не только твои деньги". Целую секунду мы смотрели друг на друга. Тысячи мыслей принеслись у меня в голове. Где чёрт возьми мой телефон? Зачем я вчера столько выпила? Будь я трезвой, ты услышала бы, как он вошёл. Господи, вот бы Джуд был сейчас со мной. Но больше всего меня волновали перчатки. Так профессионально. Так хладнокровно. Я не произнесла ни слова. Не сдвинулась с места. Просто стояла в своём распахнутом потёртом халате. и тряслась. Да Лайла вырвалась из рук. Я ей не сопротивлялась и бросилась через коридор в кухню. Только не трогай меня, подумала я. Пожалуйста. Господи, где же телефон? Вдруг я увидела что-то в его руках. Моя сумочка. Моя новая сумочка Burberry. Хотя эта деталь в тот момент не имела никакого значения. Важно было одно: мобильный в сумке. У его глаз появились морщинки, будто он улыбался. И я почувствовала, как кровь отлила от головы и пальцев и собралась где-то в центре тела. Что бы меня ни ожидало, я была готова и к борьбе, и к бегству. Он сделал шаг вперёд. Нет. Я хотела произнести это приказным тоном, однако голос звучал пискляво и дрожал от страха. Так, чтобы получилось похоже на мольбу. Не Я даже не договорила. Он захлопнул дверь прямо перед моим лицом, задев щёку. Прижав руку к щеке, я стояла оцепенев, не в силах ничего выговорить от шока и боли. Пальцы заледенели, но по лицу текло что-то тёплое, и я не сразу поняла, что это кровь. На щеке был порез. Мне хотелось забраться обратно в постель, засунуть голову под подушку и плакать, плакать. Но мерзкий голосок в голове всё повторял: он ещё там. Вдруг он вернётся. Вдруг вернётся за тобой. Из прихожей послышался шум, будто что-то упало, и меня парализовало от страха, хотя я думала, что он наоборот придаст мне сил. Не возвращайся. Не заходи сюда. Только в тот момент я поняла, что задерживала дыхание, и наконец сделала долгий и прерывистый выдох, а затем очень медленно протянула руку к двери. Снаружи вновь раздался грохот, разбилось стекло. И я, схватившись за ручку двери и уперевшись ногами в старые неровные половицы, приготовилась подпирать дверь изнутри. И я согнулась, прижав колени к груди. и уткнувшись лицом в халат, чтобы заглушить всхлипы, слушала, как он обшаривает квартиру. Хоть бы до Лейла выбежила в сад. После долгого ожидания я наконец услышала, как открылась и закрылась входная дверь. Однако всё сидела на одном месте и плакала. Не могла поверить, что он и правда ушёл, что он не вернётся и не причинит мне вреда. Пальцы онемели и затекли до боли. Перед глазами всё стояли эти крепкие руки в светлых латексных перчатках. Не знаю, что было бы дальше. Может, я просидела бы в спальне всю ночь, не в силах сдвинуться с места. Но вдруг услышала, как кошка мяукает и царапает дверь с той стороны. "Дылайла", прохрипела я. "Боже, Дылайла". За дверью послышалось знакомое урчание, низкое и мощное. И проклятие развеялось. Я убрала сведённые судорогой пальцы с дверной ручки, согнула их, чувствуя боль, затем выпрямилась и повернула ручку. Но дверь не поддалась. Вот чёрт. Чёрт, чёрт, чёрт. Я оказалась в заперти.